Глава 43. Эль. На правах хозяйки дворца и повелительницы Эль приказала прислужницам искать нож с рубином. Обыскать весь дворец, все подвальные помещения и залы, но найти кинжал. Даже пригрозила казнить тех, кто останется в стороне и ослушается ее приказа. Этим она напоминала Гелену и сама ужаснулась этому сходству. Но выбора не было. Нож был нужен зарез, а срок приказа истекал. Эйли не стала скрывать Маркуса от прислужников, после завтрака она созвала всех жителей дворца в тронном зале. Глаза впитывали красоту ослепительной хрустальной люсты с тысячу подвесок и наслаждались искусной резьбой на белоснежных круглых колоннах. Эйли приветствовал Маркуса перед служанками и после этого представление приказало Мор отвести их в зал знаний, который хранился на нижних этажах, в надежде там хоть что-то ценное, что может помочь в поисках кинжала. Мор провела повелительницу на нижний этаж и скрылась. Маркус держал Эль за руку и не отпускал. Девушка время от времени удивленно косилась на него, но руку не убрала. Они вошли в зал знаний, напоминающий тайную пещеру из сказок и легенд, будто бы здесь обитало чудовище. В пещере так темно, что хоть глаз выкали. Маркус обернулся в поисках факела, но неожиданно помещение светилось ярким светом, а Эль подпрыгнула на месте от неожиданности. «Тише, ты!» — засмеялся он. «С каких пор ты стала такой пугливой?» «С тех самых пор, как ты замуровал меня в стену», — огрызнулась Эль, и тут же пожалела, что снова напомнила им обоим об этом. На самом деле она стала такой после того, как Гелена отобрала у нее свой же подарок. Без зеркала Эль ничем не отличалась от людей. «Эль!» — начал он тихо. «Мне жаль». Эль опять удивленно покосилась на него, что это с ним. «И смотрит он как-то по-другому». Я не в силах это изменить. Я отмотал бы время назад и изменил бы события прожитого, если бы мог. Не знаю, сможешь ли ты меня когда-нибудь простить за это. Черная прядь выбилась из черно-рыжей косы. Вот как? А какие события ты бы еще изменил? Маркус посмотрел на нее и задумался. Резко отпустил ее руку и с раздражением пошел впереди. Эль ошарашенно смотрела ему вслед. «Обиделся», — решила Эль. «Только из-за чего?» Что она такого сказала? Зал знаний выглядел устрашающе. От пола до потолка громоздились башенки из книг, древних свитков и пожелтевшей бумаги. Глаза бросилась книга в позолоте. Эль прикоснулась к ней пальцами, взяла ее в руки, перенула страницу, и книга рассыпалась на глазах. От нее осталось лишь золотистые пыльца, которой Эль чихнула. Разочарованно вздохнула и уставилась на свои руки, на которых все еще хранились частички позолоты. Обернулась к Маркусу, уставилась на него в оба. Он с неистовым раздражением брал одну книгу за другой, и все рассыпались в руках. Маркус был в бешенстве. Эль не удержалась и расхохоталась. «Мы что-то не так делаем». Маркус обернулся. «Что?» Эль обвела книги и свитки глазами. «Это отвлекающий маневр. Все эти книги не настоящие», — слух произнесла на свои мысли. Ты только посмотри на это количество книг, задумалась она. Здесь что-то спрятано, спрятано от посторонних. Маркус удивленно покосился на Эль. Здесь спрятан кинжал, сказал он. Нет, не обязательно, но, видимо, что-то очень ценное. Маркус пожал плечами. А я тебе говорю, что кинжал здесь. Я это чувствую, давай искать. Эль заготила глаза. Очень смешно. Она осмотрела башенки из книг от пола и до высокого потолка. На поиски кинжала в этой пещере может уйти несколько недель, если не месяцу. Ты в курсе, что у нас всего два дня, да? Потому что... Что-то мне подсказывает, что ты об этом забыл. Маркус усмехнулся, закрыл глаза и направил руки прямо перед собой. Он сопоздал и вспомнил, что в результате слияния он обрел магию Каина. Всего какую-то часть, но все же. Интересно, почувствует ли это Каин. А даже если так, какая разница?» Книги рассыпались на глазах, пыльца застыла в воздухе. Ее было столько, что Эль зажала нос пальцами, чтобы не чихнуть. Пещера, у которой, казалось, не было конца, изменилась в размерах и стала меньше. Теперь стало ясно, где выход, до него рукой подать. В конце пещеры что-то мелькнуло. Эль подобрала юбку, пригладила прядь, выбившуюся из прически, открыла рот, не в состоянии промолвить ни слова. Воздух поднялся кинжал. На рукоятке золотом переливались неразборчивые слова на древнем языке. В середине алым переливался рубин. «Это он!» — с придыханием сказала девушка. Маркус отвлекся, открыл глаза, и кинжал ухнул вниз. «Нет!» — Эль кинулась к оружию, и за мгновение до того, как он рухнул бы на каменный пол, и рубин разбился бы, поймала.